Беснующийся ветер любого другого сдул бы спирса с легкостью, но не эту хрупкую белокурую женщину, появившуюся из ниоткуда и уставившуюся широко раскрытыми глазами вдаль. Серо-голубые радужки казались отражением неба, то низкого и серого, то в разрывах облаков высокого и пронзительно-голубого. Весна издалека из Гаракина плыла в рок и посылала приветы любимой Лассурии, размахивая небесными платками. Нике было тепло, даже жарко. Не унялась кровь, вскипевшая от прикосновений Тархаша, не выровнялось дыхание, и ноги еще подрагивали от напряжения, испытанного у холодной стены какой-то подворотни. Однако архимагистр обнимала себя руками, будто ей было зябко. И до сих пор не хватало объятий «Ясина», Объятий, в которых она ощущала себя путником, вернувшимся домой из дальних-дальних странствий. Не страсть, охватившая ее слехаем, напугала, заставив вновь почувствовать себя юнгой на корабле и позорно сбежать, а увиденное в мороке и указывающее сразу на две вещи. Во-первых, сила архимагистра перешла на иной, ранее недоступный ей уровень. Во-вторых, переход приоткрыл завесу, скрывающую истинную картину мироздания, ту самую, о которой самые сильные маги и самые старые волшебники могли лишь догадываться, но видели только боги. Энергетические нити ткали полотно бытия, сплетались в хитроумные узоры. Их отголоски можно было обнаружить в семантике мировых языков, климатических картах Тикрея, в расположении геотермальных и аномальных зон в Синих горах, во Весеречье и некоторых других местах. Картина постоянно менялась, но в ней, как и в жизни, существовали законы и порядок, отчего она всегда казалась правильной. Ныне же Ники узрела изъян, и чем больше размышляла о нем, тем сильнее ей становилось не по себе». Стояла перед глазами яркая голубая звездочка, запутавшаяся во вселенской паутине. звездочка, которая скоро должна была истаять, не выдержав пропускаемой через себя мощи. Но прежде разнести окружающий мир с легкостью ребенка, рушащего замки из песка. В Лассурии таких называли сообщающимися сосудами, в Гаракине — проводниками силы. Однако сейчас ей более всего подходил эльфийский термин «рокури аркаэлья» — «роковая звезда».